Глава 21. Через месяц после событий, перевернувших его жизнь, Хетти снова ступил на берег в речном порту Авариса. Правда, рядом с ним теперь был его друг нипкауры В первый раз он появился в этом городе без оружия, одетый в узкую, не слишком новую набедренную повязку. Теперь одного взгляда хватало, чтобы понять «это воин». Об этом свидетельствовали сияющие белизны широкая набедренная повязка из -за льна, заткнутый за пояс кинжал и солидная метательная палка, два тонких дротика в руке. Непкаура был экипирован также, вот только вместо метательной палки, которая скорее была оружием охотников, а не воинов, и которой он не умел пользоваться, у него имелся лук, а на поясе колчан, полный коротких стрел. Молодых людей сопровождали трое солдат его величества, в задачу которых входило служить нашим героям, носить вещи, провизию и средства оплаты, а именно мотки золотой нити, от которой в зависимости от цены покупки отрезался кусок определенной длины. В Аварис они приплыли на предоставленном царским чате, ибе, корабле с десятью гребцами и большим квадратным парусом. Поселились они у Сахатора, отдавшего в распоряжение гостям свой сад, поскольку в доме места для всех было мало. Когда Хети сообщил Сахатору о цели своего приезда, тот с сомнением покачал головой. У тебя есть рескрипт его величества, который Номарху Рининсебу передаст Непкаоры, сын друга царя, чья слава достигла и наших краев. Значит, Номарх все-таки потребует, чтобы зирах с сыновьями предстали перед его судом. Но мы ведь знаем, как он виляет хвостом перед Ааму, которых в городе сейчас живет больше, чем египтян. Он боится потерять свою должность, которую так вот-вот отдадут одному из чужестранцев, и ни для кого не секрет, что он уже успел отправить к царю Гексосов доверенного человека, чтобы заверить того в своей полной покорности. Здешние Аму прекрасно понимают, что стоит им поднять восстание взять город в свои руки, как его величество, у которого пока достаточно мощи, Велит отправить в аварис войска и наказать мятежников, поэтому сейчас мятежа опасаться не приходится. Тем более, что Ааму верят в то, что очень скоро настанет день, когда пастухи, укрепив свои позиции в Ретену Хару, завоюют Дельту и установят свои законы, подобные законам Ааму. А значит, считают они, нужно просто выждать время, а потом без всякого риска подчинить себе Египет, став вместе с гексосами полноправными его хозяевами. Ренсенеп тоже уверен в том, что гексосы придут и победят, поэтому уже выбрал себе нового хозяина, который поможет ему держать власть в этом городе. Следовательно, друзья мои, его вердикт может быть только в пользу Зераха и его сыновей, но отнюдь не в вашу. Хейти, который все еще верил в то, что в его родной стране правосудие может вершиться только по законам этой страны, не согласился с мнением Сахатора. Он считал, что, явившись на суд, сможет хотя бы забрать своего сына и передать его Непкауре, который отвезет мальчика Дьедето Тепу, в то время как сам он отправится в Ханаан. Непкауре явился во дворец Намарха, назвал свое имя и представился посланцем его величества — Поэтому Риссинеп, не прибегая ни к каким уловкам, принял его, тем более, что он ничего не мог знать о причине этого визита. Непкауры представил ему Хети, назвав молодого воина приближенным его величества, и сообщил, что тот требует справедливого суда, чему монарший рескрипт служит подтверждением. Когда Хейти изложил на Марху суть своего дела и потребовал, чтобы Мересет вместе с сыновьями предстал перед судом, и чтобы все трое понесли кару за совершенные преступления, Ренсенеп не смог скрыть замешательство. Но, прекрасно понимая душевное состояние Хейти и его готовность пойти на крайние меры, он решил прибегнуть к хитрости. Он сказал, что исполнит повеление государя но прежде ему нужно выслушать обвиняемых. ренсине пообещал вызвать Зераха с сыновьями во дворец, чтобы они могли защищать себя и ответить на предъявленное обвинение. Но Марх решил, что суд состоится через четыре дня, и напомнил присутствующим, что этот день трижды счастливый праздник примирения гора и сета. Значит... «Наши боги будут на твоей стороне, и это обещает успешное разрешение твоего дела», — сказал Ринсенеп Хети. «Что до меня, то я выслушаю доводы обеих сторон и вынесу справедливое решение сообразно законам этого Нома и нашего города». «Я думаю, что в этом Номе действуют те же законы, что и в любом другом Номе Египта», — заметил Непкауре и этими законами руководствуются все дети Изиды и Осириса, живущие в долине со времен сотворения мира. Подчиняться им должны дикие народы, пришедшие жить на нашу землю, которые, судя по всему, злоупотребляют нашим гостеприимством. Царский наместник кивком подтвердил справедливость слов Непкауры, но словесного подтверждения этому гости так и не услышали. Дворец Намарха располагался на высоком холме, у подножия которого извивался рукав Нила. Построен он был сразу после закладки города фараоном аменемхетом первым, а значит, за триста лет до описываемых событий и с тех пор много раз ремонтировался и отстраивался, сохранив красоту внутренних двориков, украшенных портиками и величие просторных открытых залов но с приходом в город азиатских переселенцев и в первую очередь представителей племен, давших Ному множество новых солдат, египтяне постепенно покинули дворцовый квартал, уступив место семьям Ааму, пришедшим из Ханаана. Поэтому, чтобы добраться до дома Сахатора, расположенного в южной части города, недалеко от речного порта, Хете и его спутникам пришлось пересечь квартал ааму разраставшийся к северу и западу, при том, что сам город стоял на восточном берегу рукава Нила. Они прошли мимо главного храма бога Сутека, здания, являвшего собой разительный контраст с храмовыми постройками египтян, представлявшими собой череду дворов и залов, украшенных колоннами, ведущих в святая святых, мало малоосвященную комнату, которой находилось изваяние божества господина этого храма. Храм Ааму представлял собой простое каменное сооружение, окруженное двором. Непкауры рассказал изумленному Хети, что в этом здании Ааму собираются и все вместе молятся своему богу, воплощением которого является камень, по их верованиям упавший с неба. «Эти люди нас презирают». «Потому что в своем неведении полагают, будто мы поклоняемся животным», продолжал объяснять Нипкауры. «И это лишний раз говорит об их глупости, потому что все мы знаем, животные наши братья, сосуды для божественных душ, телесные воплощения божественной сущности тех, кому мы поклоняемся. И эти боги не что иное, как порождение Создателя, того, кого в Мемфисе называют «птахом», в Гелиополисе – Ра или Атумом, в Гермополисе – Тотом, а в Тибесе – Амоном. Недалекие Аму падают ниц перед своим богом, как мы это делаем в присутствии нашего царя, думая, что таким образом могут повлиять на его решение. Они уверены, что бог может заниматься каждым, услышать все молитвы и исполнить все желания. «Да, мы обожествляем наших царей», мы присваиваем им посмертно титул божества, но в глубине души мы знаем что они обычные люди они как и мы совокупляются с женщинами ради удовольствия де то рождения, как мы пьют и едят, а потом справляют большую и малую нужду в конце концов они заболевают и умирают. «Единственная разница между нашим смертным монархом и их богом заключается в том, что они считают бога бессмертным и не воплощают его облик в изваяниях потому что они на это не способны, а раздовольствуются простым камнем». Рассуждая о богах Египта и богах Ааму, Непкауры хотел подчеркнуть превосходство коренного населения «Черной земли», построившего колоссальные пирамиды, величественные храмы, украсившего дворцы и усыпальницы своих правителей изящной росписью, бесчисленными изображениями людей, животных, богов, богинь и прекрасными изваяниями богов, царей, представителей знати и простых людей, в то время как у Ааму не было даже ни своей письменности, ни таланта создателя, роднящего человека с богами». Рассудив так, молодой писец сделал вывод. «Дикие народы пришли в Египет потому, что земли страны богаты и плодородны, а население трудолюбиво, искусно, изобретательно. Однако дикари не могут оценить по достоинству богатство и красоты черной земли, ибо единственное, к чему они стремятся, это установить свои законы, изуверские и глупые, насадить свои нравы в сравнении с египетскими жестокие. И мне нравится то, что в Египте мужчины и женщины всегда были равны и свободны. Это противоречит их верованиям, наивным и примитивным. В качестве примера Небкаурая привел отца и братьев Исетт, которые считали себя вправе распоряжаться судьбой девушки и судьбой ее матери, не останавливаясь перед преступлением, лишь бы добиться своего. «И вот к чему мы пришли. А виной всему наша слабость, наша недальновидность», — заключил Непкауре. «Дикари, которых мы приютили на своей земле, чтобы на родине они не умерли от голода и жажды», теперь столь многочислены, что позволяют себе нас презирать, разговаривают с нами высокомерно и заявляют, что скоро они заставят нас подчиниться их закону и принять их мораль, так как они станут хозяевами земли наших предков и дадут нам новых богов. В назначенный день Хетти явился во дворец Намарха, полностью вооруженный. Его сопровождали Непкауры и трое воинов, которым Кензьер приказал не только служить сыну его другу, но и охранять их. Ренсене принял их во дворе, выходившем прямо на улицу, чтобы любой прохожий мог зайти и посмотреть, как вершится справедливый суд Номарха. Кресло для правителя установили в тени портика. Рядом стоял слуга с опахалом из длинных страусовых перьев. Кроме Ренсенеба, слуги Хити со спутниками во дворе находилось трое стражников, вооруженных секирами и короткими бронзовыми мечами. Судя по окладистым бородам и достававшим до середины икры цветастым туникам, это были Ааму. Хети и его спутники прибыли первыми поэтому их попросили подождать в тени прихода обвиняемых. Последние заставили себя ждать так долго, что Хетин начал терять терпение. Непкауре предложил Ренсенебу послать за зерахом стражников, которые смогут в случае необходимости привести его силы. Но Ренсенеб успокоил его, сказав, что обвиняемые непременно придут, а заставляют они себя ждать желая показать свою независимость от египетской власти, потому что знают подобное проявление неуважения ничего им не будет стоить этот ответ, как вы наверное догадались, весьма беспокоил небкауры наконец зирах явился за ним следовали сыновья, но маленького меня ни с собой вопреки обещанию ринси небо не привели. Хетти решил сразу выразить свое недовольство, но Зирах не отдал ему возможности это сделать. Даже не удостоив Намарха приветствием, Зирах остановился у входа и громко произнес. «Арен мы с сыновьями оказываем тебе честь, согласившись прийти сюда, как ты того хотел, если верить словам твоего посланца. Но я не знаю, зачем ты меня позвал и за что собираешься судить». Здесь я вижу только уроженцев черной земли, подданных вашего царя, и ни одного Ааму. Я предполагаю, что истец — тот юноша, и это он осмелился украсть у меня дочь и силой увезти ее в город Скипетра. Но как ты знаешь, моя дочь Ааму, она подчиняется нашим законам, а не законам этой страны. Я, а не он». Должен жаловаться тебе и требовать справедливости и наказания для этого человека, потому что по его вине моя дочь опозорила семью. хити никак не ожидавший словесной атаки и такой наглости, не нашелся, что ответить. Вместо него заговорил взбешенный Непкауре. «Зирах, без стыдства и наглость оставь для своих соплеменников и не смей так говорить с намархом». Ты пришел в эту страну уж не знаю, из каких земель, и обосновался здесь, потому что жить в Египте тебе понравилось больше. Но ты не дома. Знай, мы пришли сюда от имени Его Величества, повелителя двух земель, Бога, пребывающего в великом городе Скипетра. Ты должен знать, что в нашей стране действуют законы, установленные нашими царями сотни лет назад» законы нравы Ааму, вам следовало позабыть у границ нашего государства, ибо все жители страны подчиняются действующим на ее территории законам. И вот ты предстал перед египетским судом по обвинению в убийстве египтянки Несрет и ее дочери, которую вы сыновьями хотели силой увести из дома ее мужа в великом городе Юга. Кроме того, ты осмелился украсть египетского мальчика Амини, сына Хети, командира армии Его Величества. Перед египетским судьей именем нашего царя мы требуем, чтобы ты вернул ребенка отцу, и мы требуем, чтобы Ренсенеп, правитель этого города, судил тебя по законам нашей страны, которые для человека, совершившего убийство, — предусматривают смертную казнь. «Невкауре, судить, кто прав, а кто виноват в этом деле, надлежит не тебе», — вмешался Ринсенеп. «Судить буду я, потому что я правитель этого Нома. Ты же, будучи ученым писцом должен знать, что согласно заключенному с ААМу договору, а их в этом городе не просто много, но с недавних пор даже больше, чем египтян. При рассмотрении дел в суде к ним должны применяться законы их предков, законы их страны, но не законы, запечатленные в свитках чати. Закончив свою речь, Ренсине побернулся к человеку, который стоял за его креслом. На том была не набедренная повязка, но тяжелое вышитое платье, Он имел длинную черную бороду, что свидетельствовало о его принадлежности к народу Ханаана. «Эфрон, скажи нам, какой из законов твоей страны применим к случаю, о котором идет речь?» сказал Ринсенеп. «Рассуди, прав ли истец египтянин Хети, и стоит ли нам удовлетворить его жалобу?» «Согласно нашим договоренностям...» Начал бородач по-египетски, с сильным акцентом. Речь его была понятна, но многие обороты были употреблены неправильно. Женщина-египтянка, выходя замуж за мужчину Ааму, согласно закону и обычаю Ааму, как это случилось с Несрет и Зирахом, тем самым соглашается войти в общину Ааму и принимает ее законы. Зирах обращался со своей женой Несред так, как того требуют наши законы и нормы морали, и, беря вторую супругу, он закон не нарушил. Госпожа сред дала своему супругу дочь, и она, по нашим обычаям, будучи рожденной от чресл Ааму, мужчины который изначально обладает правом властвовать над женщиной, становится Ааму. Поэтому... Когда сыновья Несреда отправились на поиски своей матери, виновной в супружеской неверности и преступно покинувшей дом своего супруга, увлекая за собой свою дочь, а найдя ее, предали ее смерти, они не нарушили закон нашего народа, которому с момента заключения брака принадлежит и женщина. Несред понесла заслуженное наказание, что до ее дочери и сет, то она также виновна в супружеской измене. Она была обручена с мужчиной Ааму, что для нас равносильно браку, и ее жених передал часть выкупа отцу девушки Зераху. И эта девушка, мало того, что убежала из отцовского дома вместе с матерью, она не только не вернулась к своему отцу и господину, но по чужеземным законам вышла замуж за мужчину-иноверца, за египтянина. Для нас этот брак недействителен и равноценен супружеской измене. Но эта женщина Исет упорствовала в своем заблуждении, отказываясь следовать за своим отцом и братьями, которые пришли забрать ее. По словам Зираха, девчонка, которую он милостиво простил ее преступление, не подчинилась настоятельным просьбам вернуться в лоно семьи, но имела наглость оскорбить своих братьев и своего родителя. Бесспорно в нее вселился демон, раз она осмелилась так себя вести. Вместо того, чтобы покаяться и оплакать свое злодеяние, обесчестившее семью, она упорствовала во грехе и заявила, что предпочитает смерть раскаянию. Поэтому, лишив ее жизни, старший брат воздал ей по заслугам и смыл семьи позор». Ребенок, рожденный бесстыдной матерью в неосвященном нашими законами союзе, ни в чем не виновен. Однако, чтобы стереть из его памяти воспоминания о постыдном своем рождении, он должен воспитываться в семье Зераха, своего деда, женщинами этой семьи, женой Зераха и уважаемыми женами его сыновей Нахаша и Хануна, Мужчины этой семьи заменят мальчику отца и наставят его на правый путь, которым следует Ааму. Так трактует наш закон это дело, и таким должен быть твой приговор Намарх марх Ренсенеб. В противном случае ты узнаешь, что такое гнев нашего народа». «Что я слышу?» — взорвался негодование Мхетти. В Египте женщину-египтянку убивают под предлогом, что она вышла замуж за дикаря-азиата и совершила супружескую измену, что так и не было доказано. А другая женщина, ставшая моей женой по законам моей страны, умирает от руки своего брата-злодея, сравнимого разве что с сетом, моего ребенка. «Египтянина, как и его родители, у меня отнимают и против воли удерживают бесстыдные чужеземцы. И эти люди, презренные выходцы из страны Хару, вольны безнаказанно совершать одно злодеяние за другим». «Ренсенеп!» — вскричал Зирах. «Должны ли мы слушать, как этот грязный египтянин нас оскорбляет?» «Ты обязан сказать свое слово». «Заставь его замолчать, иначе все вы узнаете, что такое наш гнев и наша месть». «Зирах, зирах, друг мой!» — примирительным тоном заговорил Ринсенеп, вставая со своего кресла. «Сдержи свой гнев и прости великодушно этому мальчишке его глупые речи, хотя бесспорно простить их нелегко». Он считает себя жертвой несправедливости, но я, применив справедливые законы, объявляю тебя невиновным и своей волей, оставляю ребенка на твоем попечении. Что до тебя, Хейте, извинись перед Зирахом и считай, что счастье тебе улыбнулось, поскольку я разрешаю тебе вернуться в Тибес и не стану заключать тебя в тюрьму в ожидании возмездия, которого ты заслуживаешь». Стоило Ринсинебу произнести слова, которые вызвали бы возмущение у любого, даже самого миролюбивого человека. Как дротик, брошенный рукой Хети, пронзил его грудь. Намарх сделал пару шагов вперед, широко открыл от удивления глаза, поперхнулся кровью и упал. Но не успело его тело коснуться земли, как второй дротик вонзился в горло знатока законов ааму, который счел себя вправе насаждать на египетской земле свои законы. «Он убил нашего правителя, убил нашего жреца!» — закричал Зирах, бросаясь к хете с ножом, который до этого висел у него на поясе. Однако трое солдат обратили против него свои копья. Зерах и его сыновья, которые, испуская громкие крики, кинулись было за отцом, замерли на месте. Непкауры, воспользовавшись их замешательством и неразберихой, вызванной дерзким поступком Хети, взяв друга за руку, увел его из дворца. Солдаты сопровождали их. Стражники Ааму бежали за ними до самого квартала, где располагался дом Сахатора. Они не осмелились идти дальше, потому что беглецы вдруг повернули назад и попытались на них напасть».